Наконец, Жерар насытился. На закуску он съел кусок великолепного сыра понлевек. «Интересно, что столь грубый животный процесс, как поглощение поджаренных кусков трупов животных и полуразложившихся молочных продуктов, затрагивает самые поэтические струны в душе человека, заставляя его слагать гимны», — изрек Жерар. «Это всегда удивляет и утешает меня», — Лилиан засмеялась. Избрешие в Брешию», — сказала она. Это ясная и простая фраза, хотя и непонятна для меня, но кажется мне неоспоримой. Жерар допил кофе. Я бы сказал даже глубокомысленный. Избрешие в брешую. Я назову так следующий томик своих стихов. Сегодня ночью вы не разговорчивы. Да нет, просто я не говорю, Жерар кивнул. Я думал о том, «В чем ваш секрет, о незнакомка, Клеопатра с Бульвара Сен-Мишель? Ваш секрет — смерть!» «Не могу понять, как я, певец смерти, не догадался об этом сразу!» Лилиан засмеялась. «Это секрет всех живых существ. Для вас он значит больше. Вы носите смерть, как другие носят платье, отливающие разными цветами». Это и есть ваш настоящий любовник, по сравнению с ними все остальные ничего не стоят. Вы знаете это, но старайтесь забыть, что приводит в отчаяние людей, которые хотели бы вас удержать. От смерти вы бежите к жизни. Это делает каждый, если он только не йог. Неправда. Почти ни один человек не думает о смерти, пока она не подошла к нему вплотную. Драгизм и вместе с тем ирония заключается в том, что все люди на земле, начиная от диктатора и кончая последним нищим, ведут себя так, будто они будут жить вечно. «Если бы мы постоянно жили с сознанием неизбежности смерти, мы были бы более человечными и милосердными, и более нетерпеливыми, отчаявшимися и боязливыми, сказала Лян, смеясь, и более понятливыми и великодушными». И более эгоистичными, и более бескорыстными, потому что на тот свет ничего не возьмешь с собой. Короче говоря, мы были бы примерно такими же, какие мы сейчас. Все, кроме тибетских мудрецов и рассеянных по всему свету чудаков, над которыми смеются. Все, хотела сказать, Лилианну промолчала она вспомнила санаторий, где ничего не забывали. Правда, и там смерть игнорировали но не для того, чтобы тупо влачить свои дни, а потому что, познав неизбежность смерти, умели преодолеть свой страх. «Кроме больных», — сказал Жерар. «Но уже через три дня после выздоровления они забывают все, что клятвенно обещали себе во время болезни». Внезапно он взглянул на Лилиан. «Может быть, вы тоже больны?» «Нет», — ответила Лилиан. «Удивительно, какую чепуху люди болтают иногда по ночам». «А теперь мне пора идти». «Вы всегда так говорите, а потом возвращаетесь». Лилиан вдруг благодарно взглянула на него. «Ведь правда? Странно, что только поэты знают такие вещи». «Они тоже ничего не знают, они только надеются». По набережной Гранд-Агюстен Лилиан дошла до набережной Вольтера, а потом, повернув назад, углубилась в узкие переулки. Лилиан не боялась ходить ночью одна, она вообще не боялась людей». Свернув на улицу сены, она увидела, что на земле кто-то лежит. Решив, что это пьяная, она прошла было мимо, но поза женщины, которая лежала распростертой наполовину на мостовой, наполовину на тротуаре, заставила ее обернуться. Лилиан решила втащить женщину на тротуар, чтобы спасти ее от машин, которые на полной скорости выскакивали из-за угла. Женщина была мертва. При тусклом свете фонаря Лилиан увидела открытые глаза, неподвижно устремлённой на нее, когда Лилиан приподняла женщину за плечи, голова мертвая откинулась назад и глухо ударилась о мостовую. В первую секунду ей показалось, что она причинила мертвой боль. Лилиан вгляделась в ее лицо, оно было бесконечно пустым. Не зная, что предпринять, она растерянно оглянулась вокруг. В некоторых окнах еще горел свет, из большого занавешенного окна доносилась музыка.